Глава 38. Проклятый. Жарко. Артем с трудом открыл глаза. Тело было тяжёлым, но парню удалось встать. Дыхание тут же перехватило. В горле стоял тугой сухой комок, от отчего он закашлялся. Солнце уже показывалось из-за горизонта, потихоньку выползая из тьмы. Это означало, что парень пару часов был в отключке. А вот дракон просто пропал — оставив после себя огромную гору из грязи вместе с глубоко прорытой линией следа от его падения. Парень задрал рукав. Черные вены все так же пульсировали по руке, принося с собой неприятные волны жара. Это был недобрый знак. «Очнулся!» Сверху, с дерева, около которого лежал Артем, спрыгнул златовласый кудрявый мальчишка лет десяти. Облачён он был в белую накидку, чем-то напоминающую тунику. Его спокойное лицо с мягкими чертами и ярко-голубыми глазами просто очаровывали. Он словно был самым чистым созданием на этой планете, завораживая своей невинностью и внушая душе сладкий покой. Мальчик устремил свой взор вдаль, туда же глянул впечатленный Артем. Но стоило ему узреть то, на что именно смотрело дитя, охотник тут же подскочил. Впереди в руинах горел город, а на стенах его ходили черные точки, объятые пламенем. Небо над ними то и дело освещалось какими-то алыми сполохами, похожими на кровавые молнии. И вдруг парень понял, что они сейчас находятся в том самом куполе, который, кажется, все же догнал их. Видимо, алый столб энергии, что выглядывает из-за стен города, устремляясь в рубиновые небеса, и был эпицентром, к тому же заодно поддерживал купол. «Мелкий», — помотал головой Артем. «А ты кто еще такой?» Кто? Изумленно глянул ребенок, отчего его лазурные глаза стали как блюдца, и вздернул подбородок, смотря на Артема с презрением. Я тот, из-за кого твое сердце еще бьется, твой спаситель. И если еще раз посмеешь пнуть меня, то пожалеешь. Я предупредил тебя, человек. Пнуть? Артем в недоумении раскрыл глаза, ведь последним, кого он вообще пинал, был именно дракон. Парень легнул его ногой в глаз, чтобы тот пришел в себя. Неужели этот мальчик и есть на самом деле дракон? Парень перекопошил в памяти все случившееся с ним и в конце концов поверил ребенку. То есть, ты тот ублюдок, что чуть не спалил меня? Артем со злорадной улыбкой подошел к пареньку и теперь пристально смотрел на него сверху вниз. Прикидываешься святым ребенком, а сам огромное крылатое чудовище. Уж лучше бы превратился бы в мужика побольше. Ребенок холодно усмехнулся. Я превратился в чистое создание вашего рода. Вы и так мерзкие, аж тошнит от вас. И да, таким же пристальным взглядом вонзился в Артема мальчик. Я должен был сжечь тебя, так как ты прорвался в мой дом. Миньер предупредил меня о гостях, так что Седрик и Джон вас ждали. Хотя я мог справиться и сам. Твой дом? Усмехнулся Артем. То есть, это не сокровищница графа? Нет. Ну, я ему золото, конечно, даю, но оно все мое. Теперь Артем понял, откуда у графа взялись деньги на постройку такого огромного, да еще и небедного города, и почему там все пестрить деньгами. Он просто брал золото у дракона и развивал свое дело. Неплохо, Миньер. В восхищении заулыбался Артём, раскусив всю схему графа, которая оказалась довольно-таки простой. Внезапно из города послышался мощный, сотрясающий землю взрыв. Черные вены на руках Артёма неприятно запульсировали и воспылали еще большим жаром. Боль отдавалась виски волнами. Так же было и у дракона-мальчика. «И какое у тебя проклятие?» — улыбнулся мальчик. «Чего?» Какое у меня вообще может быть проклятие? Я пришлый. У меня нет проклятий. Ага. Но в монстра ты не превратился. Дитя присело у дерева, облокотившись на него. Значит, проклят. Давай, человек, не стесняйся. Рассказывай. Мое вот проклятие заключается в том, что я превращаюсь в человека днем, а ночью снова в дракона. То есть? Прищурившись, посмотрел Артем на горящий город. Седрик, Джон и остальной народ превратились в монстров, «Так как на них нет проклятий, я правильно тебя понял?» «Именно. Ты не слышался своего подельника. Это черная шкатулка плеяды, действительно оружие массового поражения. Мои предки рассказывали мне про нее, но никогда бы не подумал, что она на самом деле существует». «Воу, да я сотнями лет спал рядом с такой опасной штукой!» Догадавшись, приподнял брови мальчик. «Да, брат, правду говорил ты, я беззаботный», — усмехнулся он. Расскажи мне. Присел возле мальчика Артем, заглянув в ясность небесный глаз. Все, что знаешь. Я пойду в город и спасу двух людей, на остальных с высокой колокольни. Поморщившись, Артем с неприязнью вспомнил про Вильяма: Нет. Трех. Так что говорит дракоша. Во-первых, я не дракоша. вдруг обозлившись, рявкнул мальчик. Я Левиус Унбронский ван Игрумзельфрид. Запомни этот человек. Эм, давай просто Левиус, хорошо? Меня можешь звать просто Артем. Ладно. Так же быстро успокоился мальчик. Второе. Чем ближе ты к эпицентру, тем сильнее твое проклятие пробуждается. Так что поэтому я и спросил, что у тебя за проклятие. И третье. В городе остался цел только замок. Его окутали магией воздуха и воды. Барьер не пропустил тот алый пар, так что люди в замке живы. «Если пойдешь искать своих друзей, тебе туда. На этом все. Левиус, облокотившись от дерева, устроился поудобнее и прикрыл глаза. Артем криво улыбнулся и, смотря теперь только на мальчишку, встал подле него. «Что?» — приоткрыл мальчик один глаз. «Со мной не пойдешь? «Нет. Я стал человеком, и, к сожалению, мои драконьи силы ушли. Я стал бесполезным куском мяса. Человеком. Ах да, последнее». «Через алый купол, что нас окружает, тебе не пройти. Поэтому, пока не закроешь шкатулку, у тебя ничего не выйдет». «Хм!» Понятливо кивнув, Артем развернулся и медленно пошагал к воротам. На лице его вдруг расползлась хитрая улыбка. «Тогда удачи тебе, маленький брат, ведь эти твари могут еще и снаружи ходить!» Выкрикнул он погромче, делая акцент на слове «снаружи». «А?» Левис, широко распахнув глаза, резко вскочил. Паренек быстро огляделся и, недолго думая, подбежал к охотнику. «Хороший мальчик», — усмехнулся Артем. «Я же тебе зачем-то нужен», — сразу же догадался Левиус. «Да, ты прав. Так я бы тебя бросил, ты лишний груз», — с иронией засмеялся Артем, а мальчик в ярости стиснул зубы, явно мечтая откусить человеку голову. «Я заведу тебя в замок, где ты сможешь принять свою драконью форму. Ты станешь для выживших щитом против монстров». Главные ворота, что раньше поражали своими масштабами и красотой, сейчас были расплавлены, превратившись в бесформенные куски не до конца остывшего металла. Улицы были заполнены черными людьми, объятыми жестоким пламенем. Их были тысячи, а то и десятки тысяч, и все они, словно единый рой, передвигались вместе, нападали на любой движущийся предмет, даже друг на друга. На зданиях, словно тараканы, бесчисленной армии ползали монстры, И среди всего этого безумия не было ни одного человека. Некогда величественный город Краевен, славящийся своим богатством и роскошью, превратился в ад на его. Никаких красот, достопримечательностей, вечно гуляющего по ночам народа. Больше ничего. Артем закинул Левиса себе на спину, мальчик изо всех сил обхватил тело охотника, стараясь не отцепиться. Запрыгнув в дом и вытащив револьверы, Артем принялся ждать, пока пройдут огненные. «Теперь мне становится понятно, почему Лангену с Евой», — подумал он. Парень был ошарашен, шокирован, когда узнал, что потрошитель — это оказывается аномальный пришлый. А Ева-то ведь тоже аномальная. Перед тем, как пойти на это темное дело, охотник отправил кошку проследить за баром и, если та заметит девушку в маске с блондинкой-людоедкой, проследовать за ними, а заодно подслушать их разговоры. Огненный отряд прошел мимо. Артем, заметив это да подгадав момент, выпрыгнул из укрытия и молниеносно помчался вперед. Сверху послышалось разъяренное шипение. Их заметили. Левиус и Артем закинули головы, смотря на источник странных звуков, и увидели, как рой, ползающий по стенам домов, начал порыкивать, а заодно плеваться сгустками пламени. Парень, в свою очередь, начал ловко двигаться зигзагами, отпрыгивать, делать кувырки вперед. Из закоулков, услышав что-то неладное, вышла очередная стайка огненных людей, которые, раскрыв пасть, по-звериному завыли и ринулись на Артема. «Их слишком много!» — в ужасе закричал Левиус. «Да я вижу!» Парень открыл огонь во все стороны, отстреливая монстрам пылающие головы, а заодно уворачиваясь от снарядов огня. Виртуозно, словно танцуя, он отстреливался, ведя непрерывный огонь, контратаковал, бежал и уклонялся, не останавливаясь при этом ни на секунду. Перезарядив орудие, Артём передал один Левиусу, а сам достал Алый. «Прикрывай!» Мальчик тут же нажал на курок, продырявив первому встречному монстру грудь. Твари быстро начали собираться в один рой, преследуя нарушителей. Артем, отстрелив очередной гадине конечность, опустошил барабан, сам того не заметив. Мгновенно последовал мощный удар в торс. Парень укрепил свое тело маной и отлетел прямо в дом, пробив телом третий этаж, а заодно какую-то квартиру. Мальчик сзади зашипел, стискивая зубы от отколкой зудящей по всему телу боли. Тоже ощутил и Артем. В комнате поднялось облако пыли, а во взгляде парня начало все искажаться пульсируя черными вспышками. В ушах голоса, отдающиеся эхом, неразборчивый шепот. «Поднимайся!» — завопил Левиус, держась из последних сил. Артем, помотав головой, поднялся. Его шатало из стороны в сторону, но он все равно бежал вперед. Выставив револьверы перед собой, парень открыл огонь по стене, проделывая в ней достаточно широкую дыру, ведущую как раз на балкон другого дома, на который он и выпрыгнул. В комнате опять монстры, заполонившие собою здесь почти все. Быстро перехватив винтовки, он сделал мощные громогласные выстрелы, что сметали врагов пачками. Перезарядившись, охотник вновь проделал в стене дыру и выпрыгнул, заранее укрепив тело. Замок уже был в поле зрения, осталось еще немного. Дыхание отяжелело, стало частым, легкие, нещадно жгло. Левиус открыл огонь, прикрывая бока и спины, А Артем, взяв вместо винтовок револьвера, скрестил руки и снова открыл огонь. Монстров сметало с пути, но их было слишком много. Неисчислимая армия, настоящий рой, перевес которого был за счет количества. Твари падали с домов вниз в погоне за жертвами, как ненормальные. Они врезались в землю, отчего их тела ломались, но все равно вставали и бежали. Перед взором Артема из земли бил ослепляющий алый столб. Очаг от шкатулки. От этого вида в глазах еще сильнее запульсировало, поплыло, а черные вены словно ожили. «Не смотри!» — выкрикнул мальчик и повернул голову парня на замок. «Я же говорил, если на тебе проклятие, то чем ближе ты к очагу, тем сильнее оно проявляется». «Да нет на мне проклятия!» — рявкнул Артем. «Не может этого быть! Я умер! Я не слышал, чтобы проклятия передавались из другого мира!» «Если бы так было, то пришлые, умершие от болезней, приходили бы в этот мир с ними же, так что я не проклят!» В несильной уверенности закричал про себя Артем. Он вместе с Левиусом побежал к огромному куполу, поверхность которого переливалась потоками ветров и волнами воды. Огромный рой, набравшийся за время погони, преследовал дуэт пламенной рекой, но, на удивление, маги среагировали моментально. Убегающим даже не пришлось останавливаться, чтобы ждать. Проход открылся моментально. Артем, неся на спине драконий груз, забежал внутрь, и края прохода тут же схлопнулись. Парень остановился и с тяжелой отдышкой, разрывающей сейчас легкие, облокотился руками о бедра. Взгляд его впился в землю, пытаясь наладить фокус, но перед взором все равно мерцали круги, а объекты немного расплывались, пошатываясь. Левиус спрыгнул со спины, и, отдыхиваясь от пережитой бешеной погони, заулыбался. У них получилось. Он вернул и его револьвер, который парень сразу же положил вместе с остальным оружием обратно в кобуру. Величественный замок сейчас явно был не в лучшем состоянии. Весь был в дырах, будто его чем-то прожгли или атаковали катапультами. Вокруг здания кольцом стояли люди в черных мантиях. Видимо, маги, что удерживали купол. А рядом с ними сидела уже готовая смена. Огненные люди, потеряв из виду свою цель, остановились, развернулись и снова разбежались по городу. «Вы посмотрите! Выжил!» Из главных ворот выбежал Миндер в доспехе. На удивление, как раз-таки в доспехе. Каким-то образом для его огромного живота нашлась броня по размеру. За ним послушно шествовала охрана, а рядом с ним — Вильям, облаченный в белый легкий доспех с гербом Роду на груди мингер с улыбкой подбежал к Артему, но она тут же исчезла прочь, стоило ему завидеть возле парня, знакомого мальчишку. «Левиус!» — усмехнулся граф. «Вижу, ты в здравии. Если ты с ним, то...» мингер холодно глянул на Артема и достал меч из ножен. «Ты один из нарушителей, Артем!» Парень застыл, раскрыв рот. «И ведь верно, прийти с драконом на спине — это, считай, признание, что ты был в сокровищнице вместе с остальными ворами». Вильям в панике подбежал к Артему и встал перед ним лицом к Миньеру. «Граф, не думаю, что нужно устраивать разборки. Артем — свой человек и нужный нам в данной ситуации. Я думаю, для разборок самое время». Вмиг стал грозным Миньер, а его взгляд приобрел хищный отблеск. «Ведь всегда есть виноватые. Левиус, он и есть нарушитель». Мальчик, отряхнув свою тунику от грязи, тяжело вздохнул и косо глянул на Артема широкой улыбкой. «Он сдаст меня», — запаниковал охотник. «Нет, просто случайно зацепился за меня, когда я вылетел через черный выход. Так скажем, случайность». Миньер, кратко оглядев парня, тут же убрал меч. Видимо, с драконом у них есть некое доверие. Левиус прошел мимо Артема, хитро подмигнув ему, и вдруг остановился. Вены на его руках начали исчезать, а сам он, словно чувствуя что-то неприятное, поморщился. «Отойдите от меня!» Неожиданно выкрикнул мальчик, отбегая от толпы. Он вспыхнул алым светом, резко вырос в размерах, перетекая в свою истинную форму дракона. Видимо, его проклятие реагировало именно на лучи солнца, нежели на день. Вот почему он сидел в сокровищнице. Миньер рассмеялся и в восхищении похлопал в ладоши. «Теперь у них есть драконья мощь. Вот только как ее правильно использовать». Ведь если он снова выйдет наружу и попадет под влияние солнца, то станет хлипким маленьким мальчишкой. «Где Элизабет и Селина?» — спросил Артем Вильяма. «Селина не знаю, а вот Элизабет в замке», — хмуро ответил алоглазый, понурив голову. «Даже под куполом магии ей плохо». «Плохо?» — повернул к себе Вильяма Артем. «Что ты имеешь в виду, старший брат?» Вильям, опустив глаза, со вздохом кивнул на единственный уцелевший балкон. Сам посмотри. Артем растолкал стражу, бегом кинулся во дворец. Неужели то, что она проклята, не было формальностью из-за ее цвета глаз и волос. Все стены замка были измазаны странной черной копотью и сажей в виде силуэтов человека, будто на этих местах взорвались люди. Миновав первый и второй этажи, парень оказался на нужном. Запыхавшись, он вытер пот со лба и неуверенно шагнул к открытому балкону. Раздвинув тюль, Парень медленно зашел, увидел одиноко сидящую Элизабет, которая, обняв колени, тихо всклипывала. Парень присел на колени возле нее. «Ну, привет», — слабо улыбнулся Артем. Девушка не отвечала, а только сильнее обхватила свои ноги, не показывая лица. «Эй, Элис, это я, твой дружок. Открой личко, красавица». «Уходи!» — внезапно закричала девушка, стоило ей ощутить прикосновение рук Артема. «Оставь меня в покое! Ты сам сказал, что все! Конец! Мы больше никто друг для друга! Убирайся! Не подходи! Не прикасайся ко мне!» Парень крепко схватил тонкие руки девушки, не желая их отпускать, и так спокойно широко улыбнулся, словно не его сейчас прогоняли. «Ну ты истеричка дорогая. Моя жена не должна так себя вести». Быстро убрав руки, он смог наконец-то увидеть все то же прекрасное белоснежное лицо с изящными чертами. Вот только сейчас оно было все зареванное, а глаза закрыты. И так сильно, отчего ее лицо немного сморщилось. «Открой их. Давай. Ты же помнишь, я не такой, как все. Я не укушу. Ведь если это ты, то у меня выпали все клыки». «Вау!» — как в рифму сказал. «Аж можно песни писать». Тихо засмеялся парень, стараясь хоть как-то снизить накал. Но девушке сейчас точно было не до шуток. Она зажмурилась еще сильнее, а губы ее искривились, будто она едва ли сдерживалась, чтобы не закричать от боли. «Я не хочу, чтобы ты видел!» Из глаз мелкими дорожками потекли слезы. «Не хочу! Я проклята огнем! Проклята кровью своего прадеда! Я хочу, чтобы ты запомнил меня иной! Я должна была уехать сразу, как мой брат приехал за мной!» В бессилии и отчаянии опустила голову Элис. «Я не хотела, чтобы ты видел меня такой! Почему это со мной?» Уперлась головой о грудь Артема Элис. «Почему именно я?» Из-за этого крика души в памяти Артема начали всплывать самые жуткие и болезненные моменты в его прошлой жизни, где он проклинал всех и вся, когда его на протяжении всей жизни интересовал лишь один единственный вопрос «Почему именно я?» «Из-за этого ты хотела уехать обратно в Бенезет?» Артем поднял голову Элизабет. «Ты не хотела, чтобы я увидел тебя, твое проклятие?» «Да!» Не сдерживаясь, заревела девушка еще сильнее. «Это все равно бы произошло, рано или поздно. Кроме моей семьи у меня больше никого не было, и тут появился ты, пришлый идиот! Я тебя не знала, но доверилась. Я почувствовала, что ты можешь изменить мою жизнь» но отличие тебя от моей семьи в том, что ты не обязан принимать меня такую, какая я есть. У тебя есть выбор, а у моей семьи его нет». «Открой глаза», — сказал парень без усмешки и беспривычной улыбки. «Или я сам их тебе открою». «Давай, смелее». Девушка вытерла слезы и, наконец, открыла глаза. Голос парня был серьезным, она слышала, а потому послушалась. Артем был удивлен, довольно-таки изумлен, но ожидал чего-то похуже. Ее глаза стали полностью кроваво-алыми. Радужка и даже склера пропали в этом цвете, а зрачок искривился и удлинился, став как у кошки. Напоминало в чем то драконьи глаза, но только у Элизабет они выглядели действительно устрашающе, делая ее подобно кровавому монстру, смотрящему тебе прямо в душу. «И это все? Вдруг рассмеялся Артем и легонько ударил Элизабет по лбу. «Я уж думал, там вообще глаз нет». «Что?» Девушка полностью раскрыла глаза, расширив их от непонимания. «Ты не видишь, что ли? Посмотри в мои глаза! Я монстр! Это только первая стадия! Дальше мои руки и ноги будут становиться, как у настоящего чудовища! Я омерзительна!» В отчаянии закричала Элизабет, словно пытаясь напугать, оттолкнуть от себя парня. «Меня всю мою жизнь странились! Я монстр, Артем! Охотник не грубо, с нежной аккуратностью схватил девушку за затылок и приблизил к себе. Их лбы соприкоснулись, а взгляды столкнулись, переплетаясь. «Вот это глаза монстра! Не твои! Запомни раз и навсегда!» Прижал Артем к груди голову Элизабет. «Я тебя не брошу и не предам. Ты можешь на меня положиться. Как я раньше говорил... «Я сам был проклят и понимаю твою боль прекрасно. Проклятие на тебе или еще что? Плевать. Справимся. Так что не смей больше мне лгать и устраивать цирк передо мной. Первый раз прошу. Второй будешь отрабатывать. Все поняла?» Девушка поперхнулась, принимая эти строгие наставления, и тихонько засмеялась, улыбаясь так счастливо и по-настоящему спокойно. Наконец-то Артем услышал смех, а не горечь плача. Она обняла его крепко, словно никогда не желая его больше отпускать, и с радостью в голосе сказала. «Договорились».